Он присоединил свой голос к проклятиям, которые его товарищ посылал по адресу всесильной северной глуши, лишившей их еще одной собаки. Фрог был самый сильный во всей упряжке», — заключил Билл. «И ведь смышленый!» — прибавил Генри. Такова была вторая эпитафия за эти два дня. Завтрак прошел невесело. Оставшуюся четверку собак запрягли в сане. День этот был точным повторением многих предыдущих дней. Путники молча брели по снежной пустыне. Безмолвие нарушал лишь вой преследователей, которые гнались за ними по следам, не показываясь на глаза. С наступлением темноты, когда погоня, как и следовало ожидать, приблизилась, вой послышался почти рядом. Собаки тревожились, дрожали от страха и путали по постромки, еще больше угнетая этим людей.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 «А я буду целиться наверняка», — последовал ответ. Утром Генри снова разжёг костер и занялся приготовлением завтрака под храп товарища. «Уж больно, ты хорошо спал», — сказал он, поднимая его ото сна. «Будить тебя не хотелось». Еще не проснувшись как следует, Билл принялся за еду. Заметив, что его чашка пуста, он потянулся за кофейником. Но кофейник стоял далеко возле Генри.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 Такую питафию прочел Генри третьей собаке. «Выпей кофе, Билл!» Но Билл покачал головой. «Ну, выпей!» — настаивал Генри, подняв кофейник. Билл отодвинул свою чашку. «Будь я проклят, если выпью!» «Сказал, что не буду. Если собака пропадет, значит, не буду». «Прекрасный кофе!» — соблазнял его Генри. Но Билл не сдался и позавтракал в сухомятку